Участники этой сцены остались втроем, растерянно глядя друг на друга. В этот момент вошли Сьюзен Робинсон и Том Уорд. Ты в порядке, Уил? Да, ответила она и вывела Тома из столовой в холл. Она постаралась как можно точнее объяснить ему, что произошло. Полицейский внимательно выслушал ее, не сказав ни слова, пока она не закончила. И ты по-прежнему уверена, что аварию подстроил этот субъект? спросил Том. Возможно, он, ответила Уиллоу, мгновенно в этом разуверившись и почувствовав, как ноет ее ушибы. Но ты прав, нет никаких улик. И, похоже, он и впрямь не знает, кто я такая, и никогда не подходил к моей машине. А может быть, и вообще никто не делал этого? — Должно быть, я просто схожу с ума. — Это чушь, — успокоил ее Том. — Но мне кажется, нам лучше уйти. Ты ужасно выглядишь, Уил. Том пристально смотрел на Уиллоу, когда произносил эти слова, и тут она почувствовала, что за их разговором следят. — Должно быть, еще не прошел шок, — объяснила Уиллоу, и с тоской подумала... Как хорошо было бы теперь лежать на спине в постели, забыв о том, что она намеревалась поговорить с отцом Мэрилин о детстве Глории и его собственном. Глава 18. На следующее утро Уиллоу проснулась с чувством большей уверенности в себе, нежели накануне, когда Том привез ее с похорон и уложил в постель. Несмотря на то, что почти все ее тело было покрыто ссадинами, она безмятежно проспала 12 часов кряду. Казалось, что ее сознание освободилось от всех безумных идей и страхов. Лежа на мягких подушках, она снова принялась обдумывать все, что она выяснила о Глории и ее смерти. Ей казалось, что начинать нужно с автокатастрофы, которая все-таки не явилась простой случайностью. машине не исполнилось и года, и раньше у нее не было никаких проблем с тормозами. Вынужденное торможение в Молле совсем не ерунда, а современные тормозные тяги просто так не лопаются. Кто-то специально вывел тягу из строя в ночь накануне ее поездки. Поскольку у Уиллоу не было личных врагов, Это могло быть связано только с расследованием истинных причин смерти Глории. Единственными людьми, кто знал, чем сейчас в действительности занимается Уиллоу, были Энн Слинтер и Том. Полицейский был вне всяких подозрений. А о том, что Энн может быть причастна к аварии, Уиллоу и в страшном сне не привиделось. как бы внутренний эн не сопротивлялась публикации мемуаров о глории у нее было достаточно времени чтобы помешать их выходу в свет не прибегая к убийству автора пока уиллоу перебирала улики против каждого из подозреваемых до нее донесся запах жарящихся в гриле почек она посмотрела на часы было уже девять откинув одеяло уиллоу потянулась и почувствовала, как ноет ее тело. В ванной был целый набор болеутоляющих таблеток, и она направилась туда, задевая на ходу углы мебели. Уиллоу приняла две сильные таблетки и даже не подумала одеваться. Босиком в мягкой ночной рубашке надетой на голое тело она появилась в столовой, где мисс Рушем накрывала ей завтрак. Доброе утро. Хорошо спали. Да, спасибо. ответила Уиллоу, убирая волосы с глаз. — Почки восхитительно пахнут. — Вам сейчас их подать? — спросила экономка, наливая апельсиновый сок в огромный кувшин. — Да, пожалуйста, — ответила Уиллоу, положила салфетку на свои ноющие колени и взяла стакан с соком. Она пила и думала о Мэрилен Посолтвейд. Нарочно или нет, она столкнула Уиллоу с винтовой лестницей. Мэрилин являлась главной подозреваемой и хладнокровно могла вывести тормоза из строя. Мэрилин давала понять, что совсем не разбирается в машинах, но она могла говорить об этом умышленно, чтобы ввести всех в заблуждение.